И сторгнув стон у жарких нильских вод Антандр и Симоэнт, где встарь гнездился, увидел вновь и Гекторов курган, И вновь на горе Птолемею взвился. По лукану Цезарь после фарсальской победы посетил Труаду. Антандр — приморский город, откуда отплыл Эней. Симоэнд — река Блистрое. Эти места — родина римского орла. На юб упал, как грозовой таран, И вновь пошел на запад ваш, Где к бране опять взымали трубы Помпиян. на горе Птолемею Цезарь низложил молодого египетского царя Птолемея XII и возвёл на престол его сестру Клеопатру. Юба, нумидийский царь, сторонник помпеянцев, побеждённый Цезарем и покончивший с собой. О том, чем был он в следующей длане, Брут лает с Кассием в аду скорбят, с смутиной полны стенаний. В следующей длани, то есть при Октавиане Августе, первом римском императоре, с двадцать седьмого года до нашей эры по 14 год нашей эры. Брут и Кассий, убийцы Цезаря, были разбиты Октавианом при Филиппах сорок второй год до нашей эры и покончили с собой. И до сих пор отчаянием объят дух Клеопатры, спасшийся напрасно, чтоб смерть ей дал змеиный черный яд. Клеопатра, обратясь в бегство во время морского боя при акции тридцать первый год до нашей эры, и затем, тщетно пытавшись обольстить Октавиана, покончила с собой, дав себя ужалить змее. Он долетел туда, где море красно. Он подарил земле такой покой, что в храм был заперт повсечасно. Он долетел туда, где море красно, на берег Красного моря. Янов храм, храм Януса в Риме, двери которого отпирались только во время войны. Но все, что стяг, превозносимый мной, свершил до и свершил в грядущем, для подданной ему страны земной мрак и ничто, когда умом не лгущим и ясно моком взглянем на него при третьем кесаре его несущим. При третьем, считая от Юлия Цезаря Кесаре, то есть при тиберии с четырнадцатого по тридцать седьмой год. Живая правда в длане у того, ему внушило славный долг сурово исполнить мщение гнева своего. Теперь девись мое, услышав слово, Он с Титом вновь пошел и отомстил За отомщение греха былого. Смысл в царствовании Тиберия Бог, живая правда, Возложил на римского орла В лице римской власти, в Иудее, Славный долг — исполнить мщение гнева своего, искупить распятием Христа грех Адама. А затем, что может показаться удивительным, тот же римский орёл в руках у Тита опять-таки по Божьей воле отомстил иудеям. За это отмщение греха былого, разрушив и Иерусалим. Когда же лангобардский зуб язвил. Святую церковь, под его крылами, — Великий Карл!